«Посмотрим, как ты с этим управишься!» Пришли они к дому пастора, и забрался мальчик-спальчик в кладовую, да как закричит оттуда во все горло. «Вы все хотите забрать, что тут есть?» Испугались воры и сказали. «Да ты говори потише, а то еще кто-нибудь проснется!» Но мальчик-спальчик будто их не понял, и как закричит опять во всю глотку. Вы что, хотите все забрать, что тут есть?» Услыхала эта кухарка. Она спала в соседней комнате, приподнялась на постели и стала прислушиваться. Но воры перепугались и со страху отбежали от дома. Но потом приободрились и подумали, «Наш парнишка хочет нас, видно, поддразнить». Они вернулись и шепнули ему. «Ну, довольно баловаться! Достань-ка нам что-нибудь из кладовой!» Но мальчик с пальчиком опять закричал, да так громко, как только мог. — Да я вам все подам! Вы только руки протяните! Служанка прислушивалась и услышала все, что они говорили. Тут соскочила она с постели и, спотыкаясь, подбежала к двери кладовой. Воры пустились на утек, точно за ними гнался волшебный стрелок, а служанка, никого не найдя, пошла зажечь свечу. Вошла она в кладовую, а мальчик-спальчик тем временем незаметно пробрался в амбар. Служанка, обшарив все углы, улеглась опять в постель, думая, что все это ей почудилось во сне. А мальчик-спальчик забрался в сено и, найдя там укромное местечко для сна, решил отдохнуть до утра, а потом уже вернуться домой к отцу и матери. Но суждено ему было испытать иное. Да, много случается на свете горе и несчастья. Когда стало светать, служанка встала с постели, чтобы задать немного корму скотине. Пошла она на сеновал, взяла хапку сена, и случилось, что захватила она как раз клок сена, в котором лежал и спал бедный мальчик-спальчик. Но он спал так крепко, что ничего не заметил, и проснулся уже во рту у коровы, которая схватила его заодно сеном. «Ох, Господи!» — воскликнул он. «Я точно на сукновальню попал!» Но вскоре сообразил, где очутился, и он старался как-нибудь проскользнуть между зубами коровы, чтобы не оказаться раздавленным, и ему пришлось, наконец, сползти вниз, в желудок. «А в коморке-то окна прорубить должно быть позабыли», — сказал он. «Вишь, и солнце в нее не светит, да и огня здесь не зажигают». Правда, сказать, квартирка эта ему мало понравилась. И что было хуже всего, в дверь вползало все новое и новое сено, а места становилось меньше и меньше. И он вскрикнул от страха так громко, как только мог. «Не надо мне больше свежего корма! Не давайте мне больше свежего корма!» А служанка в это время как раз доела корову. Она услыхала, что кто-то кричит, а никого не видать и показался ей голос похожим на тот, что слышала она ночью, и она так испугалась, что упала со скамейки и разлила все молоко. Побежала она, запыхавшись, к своему хозяину и говорит, «Ах, боже мой, господин пастор, а корова-то наша заговорила!» «Ты что это? С ума спятила!» — сказал пастор. Однако же отправился в коровник поглядеть, что там случилось. Но только вошел он туда, а мальчик-спальчик как закричит снова «Не давайте мне больше свежего корма! Не давайте мне больше свежего корма!» Тут и сам пастор испугался и подумал, что в корову вселился злой дух, и он велел ее зарезать. Зарезали корову, а желудок, где спрятался мальчик-спальчик, бросили в навозную кучу. Мальчику-спальчик пришлось с большим трудом выбираться из коровьего желудка, и немало ему пришлось повозиться. И вот он почти уже было выбрался и даже голову высунул, как приключилась новая беда. Бежал мимо голодный волк, увидал требуху, схватил ее и проглотил. Но мальчик с пальчик не растерялся. «Пожалуй, — подумал он, — с волком можно будет сговориться. И он закричал ему из волчьего брюха. — Милый волк, а я знаю для тебя лакомый кусок. — А где же он? — спросил волк. — Да в том вон доме. Но пробраться в него можно через сточную канаву. Там найдется для тебя и пирогов, и сало, и колбасы, всего-всего в досталь. И он подробно описал волку дом своего отца. Волк?